— Убы, одних лишь моих сил для этого слишком мало. Я могу просить тебя небольшой помощи для освобождения твоего дворца от проходимцев. Мудрый Аркаим, небольшой, небольшая помощь, и мой дворец будет захвачен в третий раз за эту осень. Пожалуй, мне и вправду стоит перенести столицу сюда. Дворец, что всегда называли неприступным, рискует получить наименование проходного двора. Извини, мудрый Аркаим, Но ведь нам нужно вернуть седьмой осколок. Нет, не вернуть, покачал головой правитель. Хватит с него хозяев, он должен попасть ко мне. Что тебе нужно для успеха, чужеземец? Я бы просил тебя дать мне помощь одного воина, мудрый Аркаим. Всего одного? удивился законный наследник Каима, «Считай, он уже в твоем распоряжении. Кто этот счастливчик? Ты, мудрый Аркаим. Правитель остановился, подумал, потом губы его растянулись в улыбке, наконец он просто расхохотался. Да, чужеземец, ты умеешь выбирать помощников. Всего лишь один воин. Какой пустяк! — Да, я и сам мог бы догадаться. — Однако я все же подумаю. Но сперва сказывай. Ты отличный воин, мудрый Аркаим. По себе знаю, их всего две сотни, а скорее всего еще и меньше. Я умею напускать морок, но ты делаешь это лучше. Если мы оба невидимыми пройдём с мечом по двору и дворцу, то снесем их всех. Там мой брат, чужеземец. Он способен сбить морок, и мы, окажемся вдвоем против сотен врагов. У тебя есть кумай, правитель. Ты можешь следить за дворцом, И напасть в тот момент, когда брата не будет. Невозможно бесшумно взломать ворота. Поднимется тревога, приедет брат. Ну, а зачем их ломать? Мы обойдем ущелье со стороны кладбища и спустимся на веревках, как я сделал это в прошлый раз. Как пройти наверх? Перед дворцом пост. Мы можем стать невидимыми для людей. Но не для мертвого снега. На нем останутся следы. Я вызову снежную бурю, она сразу заметет следы и приглушит звуки, если таковые возникнут. Я и сам умею вызывать непогоду. Сложил руки на груди правитель. В бурю орлы не станут летать, да и разглядеть ничего не смогут. Буря нужна только для того, чтобы подняться. Перед самим нападением мы ее успокоим. Если же начать слежение за двором прямо сейчас, мы успеем узнать привычки Раджафа, его распорядок и будем готовы напасть в нужное время и в нужном месте. Похоже, ты успел продумать всё, чужеземец, покачал головой мудрый Аркаим. Забавно, забавно но получиться может он опять громко фыркнул Всего один воин сказываешь ах чужеземец хитер, хорошо что ты не стал моим врагом но он прошелся от стены к стене остановился и все же я обдумаю это пару дней ты же покамест, отдыхай он склонил голову набок У тебя прекрасная рабыня, жалко я не увидел ее в первую встречу, она юна и очень красива, такая невольница способна обогатить своего владельца, чужеземец. Она не продается, мудрый аркаим. Ты не понимаешь, она способна весьма и весьма обогатить своего хозяина. Она уже обогатила меня мудрый аркаим и поэтому не продается. Жаль. Гость остановился у лестницы, потянулся к зеркалу и опять щелкнул по нему стильной стороны, после чего быстро поднялся наверх. Урсула тут же громко взвизгнула и кинулась на Лега, заткнув ему рот короткими, но бесчисленными поцелуями. Въезжать в цѣление перед дворцом открыто, Олег и мудрый Аркаим не рисковали. Мало ли заметит кто, слишком сильно обрадуется, внимание привлечет. Сверху ведь видно все, могут и насторожиться отъ чего доброго. Поэтому коней дорожные припасы путники оставили еще до поворота на деревню, под присмотром любовода Юрсулы. Дведонъ показал имъ удобное мѣсто, под кустом орешника, где они и обосновались. Затем правитель начал свою ворожбу. Она мало напоминала известные Олегу заговоры, основанные на словах и зельях. Мудрый Аркаим пел на незнакомом языке и вращался. При этом во вращении вокруг него вовлекались воздух, снег, мелкие веточки и упавшие поверх сугробов сухие листья. Невольница и купец, наблюдая, как вокруг колдуна вырастает целый смерч, попятились, а, средино остался стоять. Он пока не понимал, что именно за чередейство творит его напарник. Наконец, правитель резко остановился, закрутившийся вокруг него вихрь оторвался от человека, промчался по леску, обломая мерзлые веточки, ушел ушёл Через минуту Олег увидел, как высоко в небе начали закручиваться облака, и из них, словно выбрасываемой центровежной силой, посыпался снег. «Часа "Через два ветер силу наберет», — пообещал напарник. "К этому времени как раз и тучи натянутся. Будет снежный буран во всей красе". "Понял", кивнул Олег. И повернулся к невольнице. Ну-ка, девочка, достань мне овчину из сумки, только не раскручивай, я её подмышкой понесу. Щит сразу бери веревку, — посоветовал мудрый Аркаим. Не то под влиянием моряка не попадет. — Ага. Середин проверил завязки доспеха, натянул получше на уши меховую шапку с бронсовыми пластинами, На макушке. переправил за спину щит, проверил оружие, перекинул через левое плечо тугой сверток из четырех сшитых вместе бараньих шкур. Готов, заколдованный. Ой! Девушка закрыла ладонью у глаза и отвернулась. Чародей опять запел, закрутился, вытаптывая тропинку вокруг ведуна. Чем быстрее он двигался, тем более размазывались В воздухе части его тела, словно стремительный клинок в руках умелого фехтовальщика. Сперва силуэт сделался размытым, будто длинная уродливая тень. Потом от него остался неясный контур, затем едва заметный след и колдун исчез. "Ты здесь, мудрец Каим?" на всякий случай поинтересовался серединный Ты тоже, чужеземец!» в голосе правителя звучала насмешка. Ты смотри, тучи уже собираются. Идем, Пока пешими до дворца доберёмся, непогода как раз будет в силе. На снегу, от орешника к дороге, стали появляться глубокие следы. Пока махнул Олег рукой остающимся спутникам, запоздало вспомнил, что невидим, и поспешил за правителем. По дороге они дошли до ворот в ущелье минут за тридцать. Ветер уже выглаживал нас сы жёсткой позёмкой, и караульные, присев на камни, зябко кутались в теплые тулупы. Двое из них появления гостей вообще не заметили, и лишь третий Сидевший ближе всех к мосту, вдруг вытаращился на две цепочки человеческих следов, проступающих по дороге по направлению к воротам. Страж внимательно проследил, как они миновали створку, поднялся со своего места и прошел немного за ними, потом остановился и потряс головой. Снова посмотрел на следы, наклонился, потрогал их рукавицей. Опять тряхнул головой, и вернулся назад, на пост, так и не произнеся ни единого звука. С караулом у начала тропы было проще. Много народа, снег вытоптан до прочности камня. напарники просто обогнули сидящих возле костра ополченцев и двинулись вверх по тропе. Тебе не холодно, мудрый Аркаим? Поинтересовался Середин, когда они поднялись метров на двести. Ты хочешь услышать ответ или просто проверяешь, где я нахожусь? послышался голос откуда-то спереди. Тогда я здесь в сугробике под стеной, появился глубокий отпечаток ноги, над которым тут же закружился маленький снежный вихрь. Просто я помню Что ты все время ходишь в одном халате, и летом так одевался, и зимой? Так ведь и летом ты ту же броню, что и сейчас носил. Только мы, тогда ты мучился от жары, а теперь мерзнешь. Ты хочешь сказать, что не ощущаешь ни тепла, ни холода? Ну, почему? Чужеземец, ощущаю. отозвался правитель. Но с возрастом обычно обращаешь на это все меньше и меньше внимания. Сколько же тебе лет, мудрый Аркаим? Какая тебе разница, смертный? Тебе ведь все равно не понять, что такое настоящий возраст. Ты похож на бабочку додневку, которая пытается понять, что такое целый год. Но ведь она может хотя бы представить умножить свою жизнь на 365. Как ты, наивный смертный, как объяснить бабочке, не понимающей, что такое ночь и считающей ее смертью, что такое зима, весна, осень? Но самое смешное ей не объяснить, что такое лето. Ведь не зная холода невозможно понять тепло. Может быть, я удивлю тебя, мудрый Аркаим, но я знаю, что такое зима. Что? Я знаю, что такое зима. Удивительное самомнение для бабочки, родившейся и выросшей летом. Каким летом? Этим? Каким? Чутьим? Баран раскручивался с каждой минутой. Хлопья снега летели плотным потоком, налипая на лицо, забивая глаза и нагло протискивая с ворот. Ветер рвыл, свистел в камнях, шипел под ногами с такой силой, что разобрать слова совсем близкого его шаги пропечатывались и вот в паре метров впереди спутника совершенно не представлялось возможным. Оставалось только еще глубже натянуть шапку и стараться не отстать. Буран заносил следы в считанные секунды. Чуть помедли, и напарника будет уже не найти.